Глава шестая Одним сентябрьским утром Джоселин Дарк проснулась с ощущением, что в этот день что-то произойдет. Она получила во сне некий знак. Сев на постели, Джоселин посмотрела в окно. Лучи восходящего солнца освещали тривов, хотя склоны холма еще прятались в тени. Вокруг золотились сулящие богатый урожай нивы воздух казался розово серебряным кристальным дом на холме словно манил ее и она тотчас поняла что должно произойти она пойдет к хью и спросит способен ли он ее простить она хотела сделать это с того вечера, когда встретила миссис конрад, но все не могла набраться смелости а сейчас загадочным образом Она ее ощутила. Да, Джоселин узнает правду. Какой бы та ни была, сладкой или горькой, все лучше, чем невыносимая неопределенность. Однако следовало дождаться вечера. День казался нестерпимо долгим, он никак не желал уходить. Мешкал на красных дорогах, на кромках серебряных дюн, на красных вспаханных под пар полях по склонам холма и пока он не ушел совсем, и полная луна не засветила над березами Тривуфа, Джоселин не могла решиться. Мать и тетя Рэйчел ушли на молитвенное собрание, так что некому было спросить, куда она направляется. Старый Миллер Дарк нагнал ее на своей повозке и предложил подвести. Джоселин согласилась, не желая обижать старика отказом, хотя сильно нервничала, и не хотела в таком состоянии встречаться или ехать с кем-либо. Зато Миллер был рад любому слушателю. Он только что дописал историю клана и собирался ее напечатать. Не желает ли Джоселин приобрести книжку? Джоселин сказала, что возьмет две. Ей было интересно, упомянул ли старый Миллер о ней и Хью. Он вполне способен на такое. Джоселин сошла с повозки возле ворот у Ильяма И. Старый Миллер предположил, что она туда и направлялась, и Джоселин не стала его разуверять. Но как только он исчез за деревьями на повороте, двинулась по дороге, ведущей от трех холмов к Тривуфу. Воздух был морозно-резок, Волны в заливе дрожали, словно опьянев от лунного света. Все было так же, как одиннадцать лет назад вечер свадьбы. Какую глупость она тогда сотворила! Хью никогда ее не простит. Джоселин охватил приступ паники, и она чуть было не повернула назад, едва не помчалась вниз с холма. Но Тривуф был уже рядом, милый, жестоко обманутый в своих ожиданиях. Джоселин задрожала от тоски, глядя на него, но взяла себя в руки и храбро прошла через двор. Окно кухни светилось, но никто не ответил на ее стук. У нее заныло сердце. Она не могла уйти, так ничего и не узнав. Дрожащей рукой она откинула щеколду и вошла. Прошла через кухню и открыла дверь в гостиную. Хью сидел там один, у давно потухших углей и пепла холодного камина. Он поднялся на ноги, и в свете, падающем из кухни, Она прочитала глубокое изумление на его лице. «Хью!» — отчаянно воскликнула Джоселин. «Она должна начать первой, ведь кто знает, что он может сказать». Я вернулась. Я была глупа, так глупа. Можешь ли ты простить меня? Ты все еще хочешь быть со мной? Наступила тишина, показавшаяся ей бесконечной. Она дрожала. В комнате было холодно, как давно здесь не разжигали огня. Весь дом остыл. В нем не осталось места для той, что когда-то его отринуло. После мгновений, показавшихся вечностью, Хью подошел к ней, обжег ее взглядом. «Почему ты хочешь вернуться? Разве ты до сих пор не любишь его?» Джоселин вздрогнула. «Нет!» «Нет!» Только и смогла она сказать. И снова Хью замолчал. В груди ликующе зачастило сердце. Она пришла к нему. Она снова принадлежит ему. Не Френку, Дарку, а ему, только ему. Она стоит здесь, в лунном свете, на том самом месте, где много лет назад насмеялась над ним, прося у него прощения и любви. Ему нужно лишь протянуть руку и прижать ее к своей груди. Хью-Дарк был сыном своей матери. Он сдержал страстные слова, что рвались с его губ, и заговорил холодно и сурово. «Возвращайся в Серебряную бухту. Надень свое свадебное платье и вуаль. Приходи ко мне так, как ушла, как невеста к своему жениху». И тогда я, может быть, выслушаю тебя. Гордая Джоселин стала смиренной. Она сделает все. Все, что прикажет Хью. Никогда еще она не любила его так, как сейчас, стоя пред ним высоким, мрачным и суровым в гостиной Тривуфа, залитой лунным светом. Она падет ниц перед ним и поцелует его ноги, если он прикажет. Возвратясь в Серебряную бухту, Джоселин поднялась на чердак за коробкой, в которой хранились и ее свадебное платье, и вуаль. И надела их словно в трансе, подчиняясь неодолимой воле, что сильнее ее. «Господи, благодарю тебя за то, что я до сих пор красива!» — прошептала она. Затем Джоселин отправилась в Тривув, облитая серебром лунного света и мерцанием... Атласа дядя Пипин, который всегда оказывался там, где никто его не ждал, увидев Джоселин, принял ее за призрак. Взволнованный вопль, который он издал, вероятно, был слышен за милю. Узнав Джоселин, дядя Пипин не одобрил ее поведение. Воспитанные молодые женщины не бродят лунными ночами в свадебных одеждах. Не может быть чтобы она пошла на такое ради кувшина. Дядя Пиппин обвинил во всем испанскую кровь. Плохи дела. После смерти тети Бекки и правда без конца происходят странные вещи. Он сел в свою повозку и следил за Джоселин, пока та не исчезла из виду. Затем в растрепанных чувствах поехал домой. Джоселин не заметила старого Пиппина. Она шла через кладбищенский двор, где лежал ее отец к дороге. Удивительно, но больше никто не видел ее. Никто даже не поверил дяде Пипину. Бедный старикан сходит с ума, придумывает всякие чудеса, чтобы придать себе важности. Когда Джоселин пришла, огни прекрасного Тривуфа мерцали сквозь стволы высоких стройных берез. Все комнаты были освещены, приветствуя ее свою долгожданную хозяйку. Она и Тривуф вновь стали добрыми друзьями. Передняя дверь была открыта, и от света и пламени призрачно танцевали по стенам гостиной. Зеркало над каминной полкой снова было повернуто лицом. Хью ждал ее у разожженного огня. Когда она смущенно задержалась в дверях, он подошел к ней и провел через порог, взяв за холодную руку. Обручальное кольцо лежало на пыльной каминной полке, оставленная там много лет назад. Хью взял его и надел ей на палец. «Джоселин!» — вдруг воскликнул он. «О, Джоселин! Моя Джоселин!»